Глава 22. И снова последняя битва. Из панциря Шалкера выскочили великий ультиму и архимаг Эльфин. Они сразу же оказались на полыхающем поле битвы. Странники Края из праздничного хора либо сбежали, либо прятались за колоннами. Уязвленный дракон Края ревел от ярости. Он увернулся и пролетел между колоннами. С одного крыла потоком лилась кровь. Джесс и Куал сидели в засаде на каменной площадке в центре острова, подняв оружие на изготовку и ожидая, пока Эд опустится достаточно низко, чтобы нанести решающий удар. Фруари бегала от одного к другому и раздавала лечебные зелья. Джакс фликовал и торжествующе кричал, танцуя на выжженной земле. Он перезарядил арбалет и приготовился к смертельному выстрелу. «Нет!» — воскликнула Мо. Она бросилась на Джакса и выбила стрелу у него из рук. Вот же бестолочь, — рыкнул он, — что ты творишь? Позже объясню. Джакс закатил глаза и отмахнулся от Мо. Битва была в самом разгаре, и ему совершенно не хотелось выслушивать ее сокровенные мысли. Дракон края заметил их. Его белые глаза засверкали. Он сложил крылья и помчался прямо на них. — Да, иди сюда, наконец-то! — Джакс заливисто рассмеялся. — Ну что, все готовы? Вещички собрали, ключи не забыли, в туалет никому не нужно, нет? «Тогда сделаем это!» Джакс зарядил арбалет другой стрелой и прицелился в дракона. Раздался выстрел. Эд раскрыл свой огромный фиолетовый рот и проглотил стрелу, даже не поморщившись. А потом настала очередь Джакса. Он проглотил его прямо на глазах Умо. Еще минуту назад Джакс пританцовывал, переминаясь на ногу, и болтал всякую чушь о любимом питомце древнего бога. А в следующую секунду он исчез. Одиноко брякнул его арбалет, упавший на землю. «Господи!» — выдохнул Финн. «Господи!» «Эд, прекрати!» — закричала Мо. «Это я! Это же я!» Но Эд был бессмертным созданием ночи, обитающим на краю Вселенной, и Мо совершенно его не заботила. Дракон делал то, ради чего был рожден на свет. Защищал край от посторонних захватчиков. Все остальное не имело значения. Мо тоже была посторонней. Всегда с самого начала. Дракон края повернулся к ней и с пронзительным криком бросился к земле, намереваясь схватить и Мо тоже. Она бросилась бежать. Но слышно было не только рычание Эд. Все вокруг кричали, все вокруг визжали, все вокруг горело. «Кен?» — лихорадочно подумал Мо. «Где же Кен? Куда он телепортировался? Все ли с ним в порядке?» Как раз в этот момент, когда Эд подлетел к ним, Финн толкнул Мо на землю и почувствовал, как коготь дракона впился ему в плечо. Верховный маг взвыл от боли. Му упала, набив полный рот песка. Вот он, великий хаос во всей красе. Битва и смерть. Все похоже на игру, пока мир вокруг не начинает полыхать и твой друг не умирает. Руари бросило им из-за колонны лечебное зелье. Стеклянный флакон тускло блеснул в бледном свете края. Он коротко сверкнул, и Эд вновь перешел в нападение. Бутылек разбился в дребезги. Зелье коротким дождем пролилось на песок, уже не способный кому-либо помочь. Особенно Руари. Она лежала на камнях, уткнувшись в них лицом и закрыв глаза. Финн беззвучно кричал. «Нет, нет, нет! Они все знали! Они должны были помочь разорвать цикл! Все должно было пройти хорошо!» «Помогите!» — крикнул Куал, пытаясь прорваться сквы шум. «Финн! Мо! На помощь!» Брат и сестра полезли по осколкам камней пытаясь прорваться сквозь пламя и обломки к Джессе Куалу. Но двое странников Края опередили их и напали на людей, прижав к земле и замахиваясь кулаками. «Каршен», — выдохнула Мо. Второй Бунит Кена. И Канека, тот самый фрагмент, которого Финн встретил недалеко от Дома Края. Фрагмент из мозгового отряда Кража. Они были вдвоем, но этого оказалось недостаточно, чтобы оставаться разумными. Слияния хватало лишь на по-настоящему хорошую драку и осознание, Что ты желаешь чьей-то смерти?» Финн пошарил рукой по земле в поисках меча. «Хоть чего-нибудь, какого угодно». «Нет». «Почему чего-нибудь? Его, Фина, Их смо, меч. Их сокровища. Сокровища, которые странники края забрали и теперь побросали». Мо уже подбиралась к трезубцу. Она находилась к нему гораздо ближе, чем Финн. Он махнул сестре рукой. «Беги, беги, беги, уходи без меня. Со мной все будет хорошо». Коршен снова и снова бил коала. Канека, Аскалиш бросилась на Джес. Рука Фина сжалась на рукояти брошенного меча, мо, перекатилась, сжав три зуби с покрытых волдырями ладонях. Но это уже не имело значения, как и всегда, когда к делу привлечен дракон. Рассекая воздух, Эд помчался к маленькой серой площадке. Ноги Фина резко качнулись, желая сократить расстояние между ним и Джес. Джес, которая хотела построить библиотеку и мирно жить в крае, как когда-то и Они смог. Джесс, которая спасла его, Джесс, которую спас он. Джесс с длинными каштановыми волосами и прекрасными глазами, которые она постоянно закатывала. Финн схлипнул. У него даже не было возможности сказать ей, как он был бы рад, если бы она решила остаться здесь. Мо почти добралась до них. Она успела бы, но в дело вмешались неизвестные переменные. Из ниоткуда выпрыгнула гадость. Из налитых кровью глаз текли слезы. Демоническая лошадь столкнулась со своей мамой и отшвырнул ее прочь от площадки. Зомби обернулась, чтобы посмотреть на Мо как раз в тот момент, когда Эд открыл рот и дыхнул на Джесс, Куала, Коршена, Канеку и саму гадость, погребая всех под потоком раскаленного добела огня. В одно мгновение люди превратились в пепел. Финн даже не успел позвать Джесс по имени. Лицо Куала, на котором все еще читалось полное неверие, обмякло, а потом рассыпалось в воздухе, как пыль. До самой последней секунды он знал, что все равно выкрутится и сбежит. Ведь ему всегда удавалось сбегать. Коршен превратился в столб дыма, Канека подняла взгляд наверх на вечно черное небо края. «Здесь в дюнах никого нет», — услышал Фин ее мысли. «А потом погибла и она». Гадость вспыхнула. Ее мертвое тело полыхало, будто свеча. А длинная грива послужила фитилем. Она горела и горела. мов всхлипнула. Она протянула руки к гадости, но не могла дотронуться до нее. Пламя было слишком жарким и яростным. «Мама!» — закричала в ее сознании лошадь. «Смерть! Смерть!» На веки мертвая лошадь упала на колени. «Почему, гадость?» — мысли Мо были омыты слезами. «Почему ты не осталась в безопасности, как мы тебе и наказывали, моя прекрасная глупышка?» Мо потянулась к существу, которое больше никогда не сможет обнять. «Не умирай, только глупые умирают». Последний раз Мов взглянул на одновременно нежную и жуткую душу гадости. Она вновь увидела бесконечное кладбище. Скрученные деревья, болезненно бледную луну, над гробби, новыми словами. Есть цветы, бегать под дождем, музыка, клетка в небе, мама, дракон, мама, великое ультимо. На одной из них было высечено. Прощай. Из могилы, прорываясь сквозь землю, показалась гниющая, покрытая плесенью рука. «Я люблю тебя», — подумала Моа, обращаясь к кладбищу воспоминаний своего же ребенка. Рука печально помахала ей в ответ. И замерла. Фин и Мо стояли вдвоем в центре бойни с открытыми от удивления ртами. У них даже не было шанса. «Как все так быстро произошло? Это нечестно. Цикл не разорвать. Если его можно было разорвать, тогда события не должны происходить так быстро». Сквозь слезы верховный маг Эльфин прошептал, «Мы все еще можем разбить цикл. Если найдем Кена, он сумеет телепортировать нас троих в верхний мир. Это не так уж и сложно. Это все еще жив. Если уйдем сейчас, то история не начнется сначала». Но Мо не могла сделать и шага. Она не могла бросить гадость здесь. Она не могла оставить даже Джакса, который летал где-то там наверху в животе у дракона. Три дня назад я была так счастлива, подумала Мо и легла на землю, закрыв голову руками. Какое вообще имело значение то, что произошло? Она не была великой Ультиму. У нее даже не было брата. Она никто. Музыка не стала размениваться на тихие ноты вступления. Она ворвалась на полной громкости, такая богатая и прекрасная, печальная и сладкая, замысловатая, как и все вокруг. Мо знала эту мелодию. Она обернулась, пытаясь найти музыканта. Финн осматривался, продираясь сквозь дым и собственные слезы. Ему эта песня тоже была знакома. Но Кенна не должно быть здесь. Он должен быть в безопасности, держаться от всего подальше. Ворчун сказал нам, Кен всегда держится рядом. На ладонь упал пепел. Финн внимательно посмотрел на него и вздрогнул. Он упустился на колени, стараясь держаться ниже дыма, и пополз туда, куда упал арбалет Джакса. Финн схватился за него и крепко прижал к себе. Кен не достанется этого. Никогда. Но это вовсе не собирался нападать на Кэна. Он завис в воздухе. И слушал. Дракон края склонил голову на бок и внимательно вслушивался в мелодию. Ни один его мускул не шевельнулся. Кэн вышел из тени, играя на своем музыкальном блоке так красиво, что ни одному блоку ни в прошлом, ни в будущем не удалось бы сыграть лучше. Его зеленые глаза сверкали в черном тумане. Мо положила руку на плечо Фина. У него чуть душа в пятки не ушла. «Ты до смерти меня напугала», — взвелась его мысль. Мо заглянула в глаза брата, глаза которые еще три дня назад были фиолетовыми, и крепко обняла его. За одно мгновение они сразу все поняли, разделив мысли на двоих. Им не нужен был план. Им не нужно было спорить. «Кэн не должен умереть», — подумала Мо. «Неважно, чего это будет стоить». Спустя мгновение. И никто из них тоже. В том, что путешествие превратилось в кошмар, совершенно нет их вины. Они не заслуживают вот так вот потерять все. — Я все равно не хочу вспоминать, — подумал Финн. — Мы проиграли. Я не хочу помнить, что мы проиграли. Самое главное — это наша стая, наш край. Они вместе держали арбалет. Финн выпустил оружие из рук. Мо поднялась и зашагала через остров. За спиной полыхал край. Ее волосы светились оранжевым от пламени. Это обернулся. Больше дракон не слышал музыки и не замечал никого другого. Одну только Мо. Дракон Края расправил свои черные крылья, взревел, обращаясь к небу, чуть наклонился и бросился на нее. Мо даже не вздрогнула, лишь навела арбалет и выпустила стрелу точно в цель. «Игра окончена!» — взревел в ее голове дракон Края. «Начать заново!» — стрела угодила дракону прямо между глаз. Свет внутри Эд погас. Но еще раньше непомерно громадное тело упало с небес прямо на великую Ультиму, безжалостно вколотив ее в каменистую землю. Воздух потемнел от дыма. В нем летали пепелы и крошечные угольки. Кэн и Финн бросились к Мо, не думая, что у них получится хоть что-то изменить. На месте, где погибла Мо, они нашли две вещи. Ее мертвое тело и блестящее фиолетово-черное яйцо.